Глава 9. Старая для таких разъездов, — думала про себя Вивиана, скачав сквозь зимний дождь, опустив голову и плотно закутавшись в плащ. А в следующий миг в груди всколыхнулась обида. Ныне эта миссия была бы у дела Маргейны. Это ей назначено было стать владычицей после меня. Четыре года назад Толиесин поведал ей, что Маргейна приехала в Каэрлеон на Артурову свадьбу, присоединилась к свете Гвинвифор, да там и осталась. Владычица озера в служанках при королеве? Да как Маргейна только посмела отречься от истинного, назначенного ей пути. И однако же, когда Вивиана отправила гонца в каэрлеон веля Маргейне возвратиться на остров, вернувшийся посланник сообщил, что Маргейна уехала от двора, как все считают, на Авалон. Но она не на Авалоне и не в Тентагеле Грейной, и не при дворе Лота Аркнейского. Куда же она подевалась? Может, статься в ее одиноких разъездах с ней приключилось несчастье? Что, если она попала в руки какого-нибудь мародера или беззаконного головореза? Таких в глуши полным-полно, что если она потеряла память, стала жертвой насилия, убита, брошена в придорожную канаву. Так что теперь и костей не найдешь. Ох, нет, — думала Вивиана. Если бы с ней приключилась беда, я бы непременно увидел это в зеркале или при помощи зрения. И все же Вивиану одолевали сомнения. Зрение нынче вело себя непредсказуемо. Часто, когда владычица пыталась окинуть взглядом внешние пределы, перед глазами ее лишь клубился раздражающий серый туман, завеса неведомого, пробиться за который она не смела. И где-то в этом тумане сокрыта была судьба Маргейны. Богиня. Взмолилась Вивиана, как столько раз до того. «Матерь, я отдала тебе свою жизнь, верни мне мое дитя, пока я еще жива». Но еще не договорив, владычица знала, ответа не будет, лишь сумеречный дождь, подобный завесе неведомого, а ответ богини таится в неумолимых небесах. Неужто путешествие это точно так же утомило ее и в прошлый раз, полгода назад?» Теперь Вивиане казалось, что до сели она всегда разъезжала в седле легко, точно девочка. А вот сейчас тряская поступь ослика отзывалась в каждой косточке ее исхудавшего тела, а холод пробирал до внутренностей и вгрызался в нее мелкими ледяными зубами. Один из сопровождающих обернулся. — Госпожа, я вижу внизу усадьбу. Похоже, мы будем на месте еще до заката. Вивиана поблагодарила своего спутника, по возможности скрывая переполняющие ее признательность. Еще не хватало выказывать слабость перед своим эскортом. В тестом дворике ее встретил Гаван. Он помог гости спешиться и заботливо поддержал, чтобы та не ступила в навозный кочем. «Добро пожаловать, владычицам, промовил он. «Как всегда, твой приезд для меня — великая радость. Мой сын Балин и твой сын будут здесь завтра. Я послал за ними в Кайрлеон. «Все так серьезно, старый друг?» — спросила Вивиана, и гаван кивнул. «Ты ее с трудом узнаешь, владычицам. Она превратилась в тень. А если и поест или попьет малость, то жалуется, будто у нее внутри словно огонь полыхает. Думаю, дни ее сочтены, несмотря на все твои снадобья». Вивиана со вздохом наклонила голову в знак согласия. «Этого я и боялась», — промолвила она. Стоит этому недугу завладеть своей жертвой и из когтей его уже не вырваться. Может, я смогу облегчить ее муки? Да, это Боже, — отозвался Гаван. Ибо те лекарства, что ты оставил нам в последний раз, уже почти не помогают. Она просыпается и плачет в ночи, точно дитя, если думает, что ни я, ни служанки ее не слышат. У меня даже не достает духу молиться, чтобы она подольше пробыла с нами, ибо не в силах я видеть ее страданий, владычица. Вивиана вновь вздохнула. В последний свой приезд полгода назад она оставила для недужной самые сильно действующие снадобья и средства, и отчасти надеялась, что осенью пресс захворает лихорадкой и умрет быстро, еще до того, как лекарства потеряют силу. А теперь она мало чем может помочь страдалицам. Она позволила Гавану отвести себя в дом при село очага, и служанка налила ей чашку горячего супа из котелка над огнем. «Ты долго ехала под дождем, владычица», — проговорил хозяин. «Посиди, отдохни, и после вечерней трапезы навестишь мою жену. Иногда в это время дня ей удается заснуть». «Если ей дано отдохнуть хоть малость, остается лишь поблагодарить судьбу, я не стану ее тревожить», — отозвалась Вивиана, принимая в заледеневшие руки чашку с супом и тяжело опускаясь на скамью без спинки. Одна из служанок сняла с нее сапоги и плащ, другая принесла согретые полотенце и обтерла ей ноги. И Вивиана, подобрав юбки, чтобы костлявые колени ощутили жар огня, на мгновение забылась, наслаждаясь уютным теплом и отвлекшись от своей тягостной миссии. Но вот из внешней комнаты донесся пронзительный жалобный крик. Служанка задрожала всем телом. — Это госпожа, бедняжка, верно проснулась. — Я-то надеялась, она проспит до тех пор, пока мы ужин не накроем. Я пойду к ней. — Я тоже, — отозвалась Вивиана и поспешила за прислужницей во внутренний покой. Гаван остался сидеть у огня. Владычица видела. Лицо его искажено ужасом. Пронзительный крик затих вдалеке. С тех пор, как присыла захворала, Вивиана, тем не менее, неизменно усматривала в ней следы былой красоты. Отдаленное сходство с веселой и жизнерадостной молодой женщиной усыновивший ее сына Балана. Теперь лицо и губы и поблекшие волосы приобрели один и тот же желтовато-серый оттенок, и даже синие глаза погасли, как если бы недуг выпила из женщины все живые краски. В последний приезд Вивианы присыла по большей части была на ногах и хлопотала по дому, а теперь не приходилось сомневаться. Недужная прикована к постели. Каких-то полгода и произвели подобную перемену. Прежде снадобье и травяные настои, и Вивианы неизменно дарили облегчение, утешение, даже частичное исцеление. А теперь владычица видела помощь тут бессильна. Мгновение взгляд выцветших глаз бесцельно блуждал по комнате, и слабо шевелились губы бессильно открытого рта. Но вот присыла заметила Вивиану, слабо заморгала и шепотом спросила: Это ты, владычица? Вивиана подошла ко больной и осторожно пожала иссохшую руку. «Жаль мне видеть, до чего ты расхворалась. Как ты, дорогая подруга!» Бессветные, потрескавшиеся губы растянулись в гримасе, что Вивиана в первое мгновение сочла судорогой боли, а в следующий миг поняла свою ошибку. Больная улыбается. «Уши не знаю, можно ли расхвораться сильнее», — прошептала она. «Думаю, Господь и его мать совсем про меня позабыли». Однако же рада я, что вижу тебя вновь и надеюсь еще успеть поглядеть на моих милых сыновей и благословить их. Прессыла устало вздохнула, пытаясь устроиться поудобнее. Ежели лежишь неподвижно, так спина ноет, но ежели до меня дотронутся, так словно нажив тело вонзается. И пить хочется, просто сил нет, но я не смею, боюсь боли. Я... «Помогу тебе, чем смогу», — заверила Вивиана и, объяснив слугам, что ей требуется, перевязала язвы, образовавшиеся от долгого лежания неподвижно, и заставила присылу прополоскать рот освежающей настойкой, чтобы при том, что больная так и не попила, сухость во рту не так ее мучила. А затем Владычица присела рядом с больной, держа ее за руку и не терзая несчастную разговорами. В скорости после наступления темноты во дворе послышался шум. Присыла встрепенулась. Глаза ее лихорадочно заблестели в свете светильника. «Это мои сыновья!» — скричала она. И в самом деле не прошло и нескольких минут, как Балан и его приемный брат Балин, сын Гавана, вошли в комнату, пригибаясь, чтобы не удариться головой о низкую притолоку. «Натушка!» — промолвил Балан и наклонился к ее руке. И только потом обернулся к Вивиане и низко поклонился ей. «Госпожа моя!» — Вивиана погладила старшего из своих сыновей по щеке. Этот, в отличие от Ланселета, красотой похвастаться не мог. Он уродился дородным, дюжим, увольнем. И вот только глаза его, темные и выразительные, были в точности, как у матери. Или у Ланселета. Крепко сбитый, сероглазый бален заметно уступал ему ростом. Вивиана знала, он старше ее сына лишь на каких-нибудь десять дней. Светловолосый, румяный, внешностью он пошел в мать. Именно такова когда-то была сама присыла. «Бедная моя матушка!» — прошептал он, поглаживая недужную по руке. «Но теперь, когда госпожа Вивиана приехала помочь тебе, ты очень скоро исцелишься, верно? Как же ты исхудала, матушка! Надо бы тебе постараться побольше есть, и ты вновь окрепнешь и поправишься!» «Нет!» — прошептала она. «Окрепну я лишь тогда, когда буду трапезоваться Иисусом в небесах, милый мой сын!» «Ох нет, матушка, не говори так!» — воскликнул Балин, а Балан, поймав взгляд матери, лишь вздохнул. И совсем тихо произнес, так, чтобы ни присыла, ни ее сын не услышали. — Балин отказывается видеть, что она умирает, госпожа моя. То есть, матушка, все прямо твердит, что она поправится. Я так надеялся, что она отмучается осенью, когда все мы заболели лихорадкой. Да только она всегда была такая сильная. Балан покачал головой. Его бычья шея побгровела от натуги. На глазах выступили слезы. Балан поспешно смахнул их прочь. Спустя некоторое время Вивиана велела всем выйти, сославшись на то, что больной необходим отдых. «Попрощайся с сыновьями, присыла, и благослови их», — велела владычица, и глаза присылы слабо вспыхнули. «Хотелось бы мне, чтобы мы впрямь простились навеки, пока мне хуже не стало». «Не хочу я, чтобы они видели меня такой, как нынче утром», — пробормотала она, и во взгляде ее Вивиана прочла ужас. Она склонилась к уху больной и мягко проговорила. «Думаю, могу пообещать избавить тебя от боли, моя дорогая, если именно такого конца ты хочешь». «Пожалуйста», — взмолилась умирающая, и похожие на птичьи когти пальцы настойчиво стиснули руку владычицы. — Тогда я оставлю тебя с сыновьями, — успокаивающе проговорила Вивиана, — ибо они оба твои сыновья, дорогая моя, даже если и родила ты лишь одного. И владычица вышла из комнаты. Снаружи ждал гаван. — Принесите мои переметные суммы, — потребовала Вивиана и, получив желаемое, порылась в одном из карманов, а затем обернулась к хозяину дома. Сейчас ей ненадолго сделалось легче, но дальнейшее не в моих силах. Я могу лишь положить конец ее мукам. Думается мне, именно этого она и желает. Значит, надежда нет никакой? Никакой. Для нее ничего не осталось в этой жизни, кроме страданий. И не думаю я, что Богу вашему угодно продлить ее муки. Она часто говорила, часто жалела о том, что у нее не достало мужества броситься в реку, пока еще были силы дойти до берега. — проговорил потрясенный Гаван. — Значит, пора ей уйти с миром, — тихо произнесла Вивиана. — Но я хочу, чтобы ты знал. Все, что я делаю, я делаю с ее собственного согласия. — Госпожа, — промолвил Гаван, — я всегда тебе доверяла моя жена любит тебя всей душой и тоже верит тебе безоговорочно. Большего я не прошу. Если на этом муки ее закончится, я знаю, что она станет благословлять тебя». С искаженным от горя лицом он вновь проследовал за Вивианой во внутреннюю комнату. Присыла тихо беседовала с балином. Вот она выпустила ладонь сына, и тот, рыдая подошел к отцу. Умирающая протянула изможденной руку Балану и срывающимся голосом произнесла. «И ты тоже был мне хорошим сыном, мальчик мой». Присматривай за своим приемным братом и прошу тебя, помолись за мою душу. Обещаю, матушка, — отозвался Балан и нагнулся был обнять ее, но больная тихонько вскрикнула от боли и страха, так что юноша ограничился тем, что осторожно пожал ее иссохшую руку. — Лекарство для тебя готово, — присыла, — промолвала Вивиана. — Пожелаю всем доброй ночи и засыпай. — Я так устала, — пожаловалась умирающая. — Да чего отрадно будет заснуть. Благословляю тебя, владычица, и твою богиню тоже. — Во имя той, что дарует милосердие, — прошептала Вивиана, приподнимая Прессыле голову так, чтобы она могла проглотить снадобье. Я боюсь отпить, лекарство горькое, и стоит мне что-нибудь проглотить, тут же возвращается боль, — выдохнула Прессыла. «Клянусь тебе, сестра моя, как только ты это выпьешь, никакой боли больше не будет», — твердо заверила Вивиана, наклоняя чашу. Присылась, сделала глоток. и Из последних сил погладила Вивиану по щеке. «Поцелуй ты меня на прощание, владычица», — промовила она со страдаческой улыбкой, и Вивиана прикоснулась губами к морщинистому лбу. «Я дарила жизнь, а теперь я прихожу в обличии старухи смерти». Матерь, я делаю для нее лишь то, чего однажды пожелаю для себя, подумала Вивиана, вздрогнув, точно от холода подняла глаза и встретила хмурый взгляд Балина. Пойдем, тихо проговорила она, пусть она отдыхает. Все вышли за дверь, остался только Гаван, рука его по-прежнему покоилась в жененных пальцах. Что ж, ему и должно остаться с нею», — согласилась про себя Вивиана. Служанки уже накрыли ужин. Вивиану уселась на отведенное ей место и принялась за еду. Сказывалась усталость долгого пути. «А вы никак за один день домчались от Артурова двора в Каэр-Леоне, — спросила она и не сдержала улыбки. «Мальчики давно превратились во взрослых мужей». «Да уж, от самого Каэр-Леона», подтвердил Балан. «Искачка была, не приведи Господь, подожди и холоду». Он положил себе соленые рыбы, Намазал на хлеб масло, пододвинул деревянное блюдо Балину. — Ты ничего не ешь, братец? — Балин содрогнулся. — Мне кусок в горло не идет, когда матери нашей так не дужится. Но благодарение Господу, теперь, когда приехала ты, владычица, она в скорости поправится, ведь так? В прошлый раз твои снадобья ей очень помогли, просто чудо свершили, так что ей теперь станет лучше, верно? Вивиана уставилась на него во все глаза. Неужто Балин так ничего и не понял? «Лучший исход для нее в том, что она, наконец, отправится к Господу и прибудет с Ним отныне и навеки, Бален». Молодой мужчина поднял глаза. «Нет, она не умрет!» — воскликнул он. Его румяное лицо исказилось от ужаса. «Госпожа, скажи, что ты ей поможешь, ты не допустишь ее смерти!» «Я не всесильный Господь, и жизнь и смерть не в моей власти», — сурово ответствовала Вивиана. «Или ты предпочел бы, чтобы она мучилась подольше?» «Но ведь ты искушена во всяческой магии и чародействе!» — яростно протестовал Балин. «Зачем же ты приехала, если не для того, чтобы исцелить ее? Я своими ушами слышал, как ты только что уверяла, будто можешь избавить ее от боли!» «От недуга, что истерзал твою матушку, есть лишь одно лекарство!» — промовила Вивиана, сочувственно кладя руку на плечо Балина. «А имя ему — Милосердие!» «Балин, довольно прикрикнул Балин накрывая широкой мозолистой ладонью руку приемного брата. «Ты в самом деле хотел бы, чтобы она страдала и дальше?» Но Балин, вскинув голову, испепелял гостя взглядом. «И так ты пользовался своими чародейскими фокусами, чтобы исцелять ее во славу своей злобной дьяволицы богини!» — заорал он. «А теперь, когда выгоды в том более нет, ты позволишь ей умереть!» «Замолчи, брат!» — оборвал его Балин. На сей раз голос его звучал хрипло и вымученно. «Или ты не заметил?» Наша матушка благословила ее и поцеловала на прощание, ибо сама того желала. Но Балин по-прежнему глядел на Вивиану во все глаза и вдруг занес руку, словно собираясь ударить гостю. «Иуда — Иуда! — закричал он. — И ты тоже предала поцелуем. Он стремительно развернулся и бегом бросился к внутренней комнате. — Что то натворила? Убийца! Гнусный убийца! Отец! Отец — это убийство и злобное колдовство! И в дверях появился гаван, бледный как полотно. Жестом он призвал сына к молчанию, но Балин, оттолкнув его, ворвался в спальню. Вивианна поспешила следом и увидела, что Гаван уже закрыл умершие глаза. Балин тоже это заметил. Он развернулся к гости и, захлебывая словами, заорал. «Убийство! Измена! Колдовство! Гнусная, кровожадная ведьма!» Гаван властно схватил сына за плечи. «Ты не смеешь говорить так над телом матери о той, кому она доверяла и кого любила». Но Балин продолжал бушевать и вопить, порываясь добраться до Вивианы. Она попыталась заговорить, образумить его словами, но тот ничего не желал слышать. Наконец владычица ушла на кухню и присела там у огня. Подоспевший Балин взял мать за руку. «Мне страшно жаль, что он так все воспринял, госпожа моя. Он все понимает» и как только пройдет первое потрясение, он будет благодарен тебе, как и я. Бедная матушка, как она страдала, и теперь все кончено. И я благословляю тебя в свой черед. Балан потупился, пытаясь сдержать рыдание. Она... И... она и мне была как мать. Знаю, сынок, знаю, — прошептала Вивиана, поглаживая его по голове. Так успокаивала она маленького неуклюжего мальчигана более двадцати лет назад. «Как же тебе не плакать о приемной матери? Так оно и должно, сердце-то у тебя не камень». И Балан, не выдержав, бурно разрыдался, опустился перед нее на колени и уткнулся лицом в ее подол. Тут подоспел и бален, и возрился на них сверху вниз, лицо его было искажено яростью. «Ты ведь знаешь, Балан, она убила нашу мать, и все-таки идешь к ней за утешением!» Балан поднял голову, всхлипнул, сдерживая рыдание. Она лишь исполнила волю нашей матери. Или ты настолько глуп, что не видел. Даже с Господней помощью матушка наша не прожила бы и двух недель. Или ты жалеешь, что от этих последних мук ее избавили? Но бален ничего не желал слушать. — Матушка моя, моя матушка умерла! — в отчаянии восклицал он. — Замолчи! Она была мне приемной матерью. Да что там, просто матерью! — яростно выкрикнул балан, но тут же лицо его смягчилось. «Ах, брат мой, брат мой, и я тоже горю так зачем нам ссориться? Полно тебе, успокойся, выпи вина». Страдания ее кончились, она ныне с Господом. Так не лучше ли помолиться за ее душу, нежели брониться и вздорить? «Полно, брат, полно. Поешь, отдохни, ты ведь тоже устал». «Нет!» — заорал Балин. «Не знать мне отдыха под этим кровом, пока здесь находится гнусная чародейка, убившая мою мать!» Подоспевший гаван, бледный и разъяренный, «Ударил сына по губам!» «Умолкни!» — приказал он. «Владычица Валона, наши гости и наш друг!» «И да не сквернишь ты гостеприимство этого дома своими кощунственными речами! Присядь, сын мой!» «И поешь!» «Или ненароком произнесешь слова, о которых все мы пожалеем!» Но Балин лишь озирался по сторонам, точно дикий зверь. «Не есть, не отдыхать не стану я под этим кровом, пока здесь это...» «Это женщина!» Ты смеешь оскорблять мою мать? промолвил Балан. Стало быть, вы все против меня! воскликнул Балин. Так я уйду прочь из дома, где обрела приют погубительница моей матери. И, развернувшись, он выбежал за дверь. Вивиана рухнула в кресло, подоспевший балан предложил ей руку, а Гаван налил вина. «Выпей, госпожа, промолвил он, и прошу, позволь мне извиниться за сына. Он вне себя, но скоро рассудок вернется к нему. Не пойти ли мне за ним, отец? «Как бы он чем-нибудь не повредил себя?» — спросил Балан, но Гаван покачал головой. «Нет-нет, сынок, побудь здесь со своей матерью». «Уговорами ему сейчас не поможешь». Дрожав всем телом, Вивиана пригубила вина. И она тоже всей душой скорбела о присыле и о том времени, когда обе они были молоды и каждая с младенцем на руках. «Да чего прелестно!» была хохотушка присыла, Вместе они смеялись и играли с малышами, а теперь вот присыла мертва истерзанна мучительным недугом и вивиана своей рукой поднесла ей чашу смерти то что она лишь исполнила волю самой присылы облегчало ей совесть однако горе ничуть не умеряло в юности мы были подругами а теперь она мертва а я стара стара как сама старуха смерть а те чудесные малыши что резвились у наших ног у одного в волосах пробивается седина а второй зарубил бы меня, как бы мог, как гнусную колдунью и убийцу. Вивиане казалось, будто самые кости ее обратились в лед от горя и теперь глухо постукивают друг от друга. Она стояла у огня и все равно никак не могла согреться. Все ее тело бело холодная дрожь. Она поплотнее закуталась в покрывало, подоспевший баллон отвел ее к лучшему месту, подложил ей под спину подушку, вложил в руки чашу с подогретым вином. «Ты ведь тоже ее любила», — произнес он. «Не тревожься о балине, владычица. Со временем к нему вернется способность рассуждать здраво. Когда в голове у него прояснится, он поймет. То, что ты сделала, было для нашей матери деянием великого милосердия». Он прервался на полуслове Массивные его щеки медленно наливались багрянцем. «Ты сердишься на меня, владычица, что я по-прежнему почитаю матерью то что нынче умерла?» — Это более чем понятно, — отозвалась Вивиана, отхлебывая горячего вина и поглаживая за скорузлую руку сына. Когда-то эта рука была такой крохотной и нежной, что она могла спрятать ее в своей, точно тугой розовый бутончик. А теперь вот ее собственная кисть теряется в его ладони. Богиня ведома, она была тебе больше матерью, нежели когда-либо я. — Да, я мог бы знать заранее, что ты все поймешь, — проговорил Балан. Вот и Маргейна мне так же сказала, когда я в последний раз видел ее при Артуровом дворе. Маргейна? Так она сейчас при дворе Артура, сыной. Она была там, когда ты уезжал. Палон удрученно покачал головой. Нет, госпожа. С тех пор, как я в последний раз ее видел, прошло вот уже несколько лет. Она уехала от двора, дай-ка подумать, до того, как Артур получил свою тяжкую рану. Да ведь на летнее солнцестояние три года исполнится. «Я думала она при тебе, на Авалоне». Вивиана покачала головой и облокотилась опор очень высокого кресла. «Я Маргейну не видела со времен Артуровой свадьбы. И тут ей пришло в голову, что Маргейна вполне могла уехать за море». «А как твой брат Ланселет?» — полюбопытствовала она у сына. «Он по-прежнему при дворе или вернулся в Малую Британию?» «Думаю, этого он не сделает, пока жив Артур», — отвечал Балон хотя и при дворе он теперь нечасто появляется. И Вивиана при помощи обрывка зрения расслышала те слова, что Балан предпочел не произносить вслух, не желая повторять скандальную сплетню. Когда Ланселет при дворе, люди примечают, что он не сводит глаз с королевой Гвинвифор, и дважды отвечал он отказом на предложение Артура женить его. Ланселет объявил, что намерен привести в порядок Артурова королевством, так что он вечно в разъездах, поспешно продолжил Балан. «Он убил больше грабителей и бандитов и уничтожил больше разбойничьих банд, нежели все прочие соратники. Про него говорят, будто он один стоит целого легиона, владычица». Балан поднял голову и удрученно поглядел на Вивиану. «Твой младший сын, матушка, великий рыцарь. Рыцарь подстать Александру из древней легенды. Находятся даже такие, что уверяют, будто как рыцарь он превзошел самого Артура. Я-то такой славы для тебя не снискал, госпожа моя». «Все мы совершаем лишь то, что назначили нам боги, сын мой», — мягко отозвалась Вивиана. «И отрадно мне видеть, что не держишь ты зла на своего брата за то, что он лучший рыцарь, чем ты». Балон покачал головой. «Да это ж все равно, что держать зло на Артура за то, что король он, а не я, матушка», — отозвался он. «Эланселец кромен и добр ко всем, и притом набожен, точно девица. Он тут христианство принял, ты не слыхала, владычица?» Вивиана покачала головой. «Вот уж не удивляюсь», — промолвила она с легким оттенком презрения. Она и не ждала от себя подобных интонаций, пока не заговорила вслух. «Твой брат всегда боялся того, чего не понимал, а Христова вера в самый раз для рабов, почитающих себя смиренными грешниками». Вивиана оборвала себя на полусловие. «Прости, сынок, я не хотела тебя унизить. Я знаю, это и твоя вера тоже». Балан, поморгав, улыбнулся. «Вот уж воистину чудо, госпожа! Ты впервые просишь прощения за произнесенные слова!» Вивиана закусила губу. «Вот, значит, какой ты меня видишь, сын мой!» Балан кивнул. «О, да, ты всегда мне казалась самой гордой из женщин. И, сдается мне, так оно тебе и подобает!» И Вивиана не могла не поиздеваться над собою. «Вот, значит, до чего она дошла!» вымаливает слово «одобрение» у собственного сына, и она поспешила сменить тему. «Ты говоришь, он след дважды отказался от брака. Чего, как думаешь, он ждет? Или его ни одно преданное не устраивает?» И вновь она словно на его услышала невысказанные мысли собеседника. Он не может получить ту, о которой мечтает, ибо она обвенчана с его королем. Однако вслух Балан сказал лишь «Он говорит, что жениться вообще не склонен» и шутит, что, дескать, ему дороже его конь, нежели любая из женщин, которая все равно не сможет выехать с ним на битву, и, забавляясь, уверяет, будто в один прекрасный день возьмет в жены какую-нибудь саксонскую воительницу. Во владении оружием ему нет равных. Так же, как и на турнирах, что Артур устраивает в Каерлеоне. Порой он нарочно дает противникам преимущество, выезжает биться без щита, меняется с кем-нибудь конями, чтобы уравнять силы. Однажды Балин бросил ему вызов и выиграл поединок, однако от награды отказался, ибо выяснилось, что у ланселета лопнула подпруга. «Значит, и Балин тоже рыцарь учтивый и достойный?» — переспросила Вивиана. «О да, матушка, не след тебе судить брата по сегодняшнему вечеру», — горячо заверил Балин. «Когда он выехал против ланселета, воистину, я не знал, кого из них воодушевлять и подбадривать». Ланселет уступил награду ему, говоря, что Балин заслужил ее по праву, ибо он, Лансалет, сам виноват, что не справился с конем. Вот как он сказал. Но Балин отказался от награды. Так они и стояли, состязаясь друг с другом в учтивости, точно два героя из древних саг, что пересказывал нам Толиесин, когда мы были еще детьми. — Значит, ты вправе гордиться обоими своими братьями. Подвела итог Вивиана, и разговор перешел на иные предметы — А со временем гостья сказала, что пойдет, поможет убирать тело. Однако, едва войдя в комнату, владычица обнаружила, что всем женщинам она внушает благоговейный страх. Был там и деревенский священник. Он обошелся с Вивианой вполне учтиво, однако и слов его явствовало, что он принял гостю за одну из сестер блестящего монастыря. В самом деле, в темном дорожном платье она и впрямь походила на монахиню, а нынче вечером выяснять отношения ей нисколько не хотелось. Так что, когда ей предложили лучшую кровать для гостей, Вивиана противиться не стала и в скорости заснула. Но все, о чем она говорила с Баланом, вновь и вновь всплывало в ее сознание и облекалось в сны, и в какой-то миг ей померещилось, будто она видит Маргейну сквозь серый редеющий туман. Маргейна убегала в лес, увенчанный цветами, что на Волоне вовеки не росли, и терялась среди невиданных деревьев. И Вивиана сказала во сне и повторила на его едва проснувшись. «Не должно мне медлить, надо отыскать ее при помощи зрения или того, что у меня от зрения осталось». На следующее утро тело присылы предали земле. Балин вернулся, и теперь плача стоял у могилы. После похорон, когда прочие ушли в дом выпить Эля, Вивиана подошла к юноше и мягко предложила. «Может, обнимешь меня?» и обменяешься со мною словами прощения, приемный сын. Поверь, я разделяю твое горе. Мы всю жизнь были подругами. Дама присыла и я, иначе разве отдала бы я ей на воспитание собственного сына? И ведь я мать твоего приемного брата». Она протянула руки, но лицо Балины сделалось суровым и отчужденным. Он развернулся к гости спиной и зашагал прочь. Гаван уговаривал ее погостить день-другой и отдохнуть как следует, но Вивиана потребовала привести ослика. Ей необходимо вернуться на Волон, — сказала она. Кроме того, владычица видела. Гаван, хотя гостеприимство его вполне искренне, вздохнул с облегчением. Если бы кто-нибудь проболтался священнику, кто она такая, во время погребального пира вполне могла возникнуть неловкость, чего ему, конечно же, не хотелось. — Не проводит ли тебя до валона госпожа? просил Балан. — На дороге порой встречаются разбойники и злые люди. — Не надо, — улыбнулась она, протягивая юноше руку. — По моему виду никак не скажешь, что при мне полно золота, а мои сопровождающие люди племен. Так что если на нас нападут, мы укроемся в холмах. А для мужчины, которые не прочь позабавиться с женщиной, я — не великое искушение, — и рассмеявшись добавила. А при том, что лансолет разъезжает по стране, истребляя разбойников. В скорости в земле нашей все будет, как встарь, когда пятнадцатилетняя девственница с кошелем, полным золота, могла проехать из одного конца острова в другой, и ни один мужчина не причинил бы ей обиды. Оставайся здесь, сын мой, и оплачь свою мать, и примирись с приемным братом. Не должно тебе с ним ссориться, хотя бы ради меня, Балон. И Вивиана вздрогнула словно от холода, ибо в сознании ее возникла картина, и померещилась ей, будто она слышит звон мечей, а сын ее ранен и истекает кровью. — Что такое владычица? — заботливо спросил Балан. — Ничего, сынок, просто пообещай мне, что не станешь враждовать со своим братом Балином. Балан склонил голову. — Не стану, матушка, и скажу ему, что так наказала мне ты, и Балин поймет, что ты не держишь на него зла. — Клянусь богине, не держу, — отозвалась Вивиана, — По-прежнему во власти ледяного холода, хотя зимнее солнце грело ей спину. Да благословит она тебя, сын мой, и брата твоего тоже, хотя сомневаюсь, что ему желательно благословение каких-либо богов, кроме его собственного. А ты примешь ли благословение богини, балан? Приму, промолвил он, наклоняясь и целуя Вивяне руку. Владычица уехала, а он еще долго стоял и смотрел ей вслед. По пути к валону твердила себе, что, конечно же, то, что она видела, подсказано ей усталостью и страхом. Как бы то ни было, балан один из соратников Артура, так что глупо надеяться, что в войне с саксами он избежит ран. Однако картина никак не развеивалась, и чудилось ей, что бала и его приемный брат каким-то образом из-за нее поссорятся, так что, наконец, она решительным жестом прогнала видение, усилием воли, запретив себе видеть в мыслях лицо сына до тех пор, пока вновь не взглянет на Балана, на наяву. Беспокоилась она из-за Ланселета. Он давно уже вышел из того возраста, когда мужчине пристал обзавестись женой. Однако довольны на свете мужчин, которые о женщинах и не думают, но ищут лишь общество своих сотоварищей и братьев по оружию. Вивиана частенько задумывалась, не из их ли числа сын Бана. Ну что ж, Ланселету суждено идти своим путем. Владычица согласилась на это, отпуская его с Волона. А ежели он и дает понять, что беззаветно любит королеву, так это наверняка лишь для того, чтобы соратники не дразнили его, называя любителем мальчиков. Но Вивиана прогнала мысли о сыновьях. Ни один из них не близок к ее сердцу так, как Маргейна. А Маргейна? Где же Маргейна? Владычица давно уже беспокоилась о ее судьбе, Но теперь, выслушав новости баллона, вдруг испугалась и ее жизнь. Еще до заката она вышли гонцов Савалона в Тентагель, к Игрейне и на север, ко двору Лота, куда Маргейна вполне могла отправиться, соскучившись по ребенку. Вивиана пару раз видела юного Гвидиона в зеркале, но внимания на него особенно не обращала, раз с ним все в порядке. Маргауза, вырастившая целый выводок, добра ко всем малышам, Будет еще время задуматься о Гвидеоне, когда мальчик подрастет и придет пора отдавать его на воспитание. Вот тогда придется забрать его на Авалон. При помощи железного самообладания выработанного за долгие годы, Вивиана заставила себя забыть даже о Маргене. Должна ей возвратиться на Авалон в настроении подобающем жрице, которая только что принимала обличие старухи смерти для своей старейшей подруги. Здесь уместна строгая серьезность — но отнюдь не неизбывное горе, ибо смерть — ничто иное, как начало новой жизни. Присыла была христианкой и верила, что окажется на небесах у Господа. Однако же, и она тоже вновь родится в этом несовершенном мире, искать совершенство богов снова и снова. Балан и я расстались как чужие, так тому и должно быть. Я более не мать, и горевать мне следует не больше, чем тогда, когда я перестала быть девой во имя нее. И все же в сердце ее вскипало возмущение. Поистину, пришло ей время отказаться от правления Волоном и передать титул владычицы озера женщине помоложе, а сама она станет одной из ведуней, будет помогать советам и наставлениям, уже не воплощая в себе эту грозную, наводящую ужас силу. Вивиана давно знала, что зрение ее покидает. Однако она не могла сложить себя власть до тех пор, пока не передаст ее в руки той, что готова принять это бремя. Вивиане казалось, она сумеет дождаться того дня, когда Маргейна превозможет обиду и возвратится на остров. Однако, если с Маргейной что-либо случилось, и даже если нет, имею ли я право оставаться владычицей, если зрение меня покинуло? Подъехав к озеру, насквозь промокшее и изябшее... Первое мгновение Вивиана даже не смогла вспомнить заклинание, когда грибцы ладьи обернулись к ней, ожидая, чтобы она призвала туманы. В самом деле, пора, давно пора мне отказаться от власти. Но тут в сознании ее вновь воскресли слова силы, и владычица произнесла их вслух. Однако в ту ночь, охваченная ужасом, она почти не сомкнула глаз. С приходом утра Вивиана оглядела небо Луна в ущербе. В эту пору зеркало вопрошать бессмысленно. Да что мне теперь польза смотреть в зеркало, если зрение меня оставило? Железным усилием воли она взяла себя в руки и ни слова не сказала об этом жрицам-прислужницам, но позже, уже днем, спросила у ведуней. Есть ли в доме дев воспитанница, что не бывало еще в роще и у костров? — Есть дочка Толиесина? — отозвалась одна из женщин на мгновение вивиана сбилась с мысли как же так ведь игрейна уже выросла и вышла замуж и овдовела она мать верховного короля что правит в каэрлеуне да и маргауза тоже обзавелась мужем и родила многих сыновей но тут же опомнившись отвечала я не знала что у него есть дочь в доме дев а ведь были времена размышляла про себя вивиана когда в дом дев воспитанниц принимали не иначе как с ее ведома и она сама своей рукою Испытывала девочек на зрение и на восприимчивость к мудрости друидов. Однако за последние годы владычица как-то закрыла на это глаза. Расскажи мне о ней. Сколько ей лет? Как ее имя? Когда она к нам попала? Зовут ее Ниниана, сообщила престарелая жрица. Она дочка Бранвен. Ты ведь ее помнишь? Бранвен сказала, что дитя это зачат от талиесина у костров был тайна. Кажется, Совсем недавно дело было, но девочки уже, пожалуй, одиннадцать или двенадцать, а то и больше. Она воспитывалась где-то далеко на севере, а к нам приехала пять или шесть лет назад. Она милая дитя, послушная, кроткая, а ныне девочек к нам приезжает не так много, чтобы проявлять излишнюю разборчивость, владычица. Ныне нет уж таких, как Врана или как твоя воспитанница Маргейна. А где сейчас Маргейна, владычица? Надо бы ей возвратиться к нам». «Воистину, она вернется», — промолвила Вивиана и тут же устыдилась при мысли о том, что сама не знает, где Маргейна и хотя бы жевали ли она. «Как только у меня хватает наглости оставаться владычицей Авалона, если я даже не знаю имени своей преемницы, не говоря уже о том, кто живет в доме дев. Однако, если это не Ниана, дочь Талиесина и жрица Авалона, она наверняка обладает зрением, а даже если нет, — Вивиана в силах заставить ее увидеть, пока Нинеана — девственница. — Позаботься, чтобы Нинеану прислали ко мне перед рассветом, на третий день считая сегодняшнего, — приказала она. И хотя в глазах старой жрицы начитала дюжину вопросов, Вивиана не без удовлетворения отметила, что ее власть, как владычи Савалона, по-прежнему неоспорима, ибо жрица не дерзнула ее расспрашивать. ниняна явилась к ней за час до рассвета по завершении затворничества темной луны. Вивиана, так и не сомкнувшая глаз, большую часть ночи провела, безжалостно себя допрашивая. Она осознавала, что и впрямь не склонна уступать власть, однако же, если бы только она могла передать титул Маргейне, она бы сделала это без тени сожаления. Вивиана потеребила в руке крохотный серповидный нож, Маргейна оставила его, покидая валон. Отложила нож в сторону и, подняв голову, взглянула на дочь Талиесина. А ведь старая жрица утратила ощущение времени, так же, как и я. Девочки явно больше одиннадцати-двенадцати. Юная воспитанница трепетала от благоговейного страха, и Вивиана тут же вспомнила, как задрожала Маргейна, впервые узрев в ней владычицу Авалона. Ты она?» — мягко промовила она. Кто твои родители? Я дочь Бранбен, владычица. Имени отца своего я не знаю. Мама сказала лишь, что я, зачитав, праздник был тайн. Что ж, вполне разумно. Сколько тебе лет, Нинеана? В этом году исполнится четырнадцать. И ты уже побывал у костров, дитя? Девушка покачала головой. Меня туда не призывали. Обладаешь ли ты зрением? Лишь самой малость, как мне думается, владычица отозвалась она. Вивиана вздохнула. Ну что ж, дитя, посмотрим. Ступай со мною и, выйдя за двери своего стоящего на отшибе дома, она зашагала вверх по тайной тропе к священному источнику. Девушка заметно превосходила ее ростом, хрупкая, светловолосая, с фиалковыми глазами. А ведь она похожа на Игрейну в этом возрасте, подумала про себя Вивиана, хотя волосы Игрейны были скорее рыжие, нежели золотые. Внезапно ей померещилось, будто не Ниана, она, облачена в одежду владычицы и коронована венцом. Вивиана нетерпеливо встряхнула головой гоня незванное видение прочь надо думать это лишь мимолетная греза не более она привела ниниану к заводе помедлило мгновение оглядела небо а затем протянула девушке серповидный нож врученный маргени при посвящении и тихо проговорила посмотри в зеркало дитя мое и скажи где ныне та что владела ем ножом ниниана нерешительно подняла глаза владычица я же говорила Зрения у меня немного. И внезапно Вивиана поняла, девушка страшится неудачем. Это не важно. Ты увидишь при помощи зрения, что некогда было моим. Не бойся, дитя, просто посмотри для меня в зеркало. В наступившем безмолвии Вивиана не сводила взгляда со склоненной головы девушки. Как всегда на поверхности заводи подрагивала рябь, словно воду всколыхнул налетевший ветер. Но вот ниниана заговорила тихо и бессвязно а гляди она спит в объятиях седого короля и вновь тишина что это значит слова эти остались для вивианы неразрешимой загадкой ей захотелось прикрикнуть на ниниану силой заставить ее видеть однако же величайшим усилием воли всей ее жизни владычица сдержалась и промолчала зная что даже ее беспокойные мысли могут затуманить для девушки зрение. скажи Ниниана! — Видишь ли ты тот день, когда Маргейна возвратится на Авалон? — еле слышным шепотом спросила она. И опять бесплодная тишина. Повеял рассветный ветерок. Легкое дуновение всколыхнуло воду, и вновь по зеркальной поверхности пробежал рябь. Наконец, она тихо промовила. — Она стоит владье Волосы ее совсем посидели. И девушка вновь замерла неподвижно, вздыхая точно от боли. «Не видишь ли ты чего еще, Нинеана? Не, Говори, расскажи мне». В лице девушки отразились ужасы, и боль, и она зашептала. «А, крест! Свет сжигает меня, в руках ее котел! Врана! Врана, неужто ты нас покинешь?» Она резко, потрясенно вдохнула и рухнула на землю без чувств. Бивиана застыла недвижно, сцепив руки. Затем, тяжко вздохнув, она наклонила к и приподняла ее. Погрузила в воду руку девушки, сбрызнула водой обмякшее лицо Нинеаны. Спустя мгновение девушка открыла глаза, испуганно возрилась на Вивиану и расплакалась. «Прости, владычица, я так ничего и не увидела», — всхлипывала она. <склипывала> и так она говорила, но ничего не запомнила. С тем же успехом я могла бы и избавить ее от этого испытания. Все равно толку никакого. И на девушку бессмысленно. Она лишь исполнила то, чего от нее требовали. Вивяна откинула светлые пряди с и мягко проговорила. — Не плачь, я не сержусь на тебя. Голова болит? Так ступай, отдохни, дитя мое. Богиня распределяет дары свои, как считает нужным. Но почему же, о матерь всего сущего, ты шлешь меня исполнять твою волю при помощи орудий настолько несовершенных? Ты забрала у меня силу. Так зачем же ты отняла и ту, которая должна бы служить тебе, когда меня не станет?» Дочь Талиесина, сжав ладонями виски, медленно побрела по тропе вниз, к дому дев. Спустя какое-то время за ней последовала и Вивиана. Неужто слова «ни ничто ни иное, как бессвязный бред? Вивиане в это не верилось. Девушка явно что-то видела, но что именно Вивиана разобрать не смогла а слабые попытки девушки облечь видение в слова для Вивианы так и остались непонятными. А теперь Нинеана все позабыла, так что расспрашивать ее бесполезно. «Она спит в объятиях Седого Короля. Значит ли это, что Маргейна упокоилась в объятиях смерти? Вернется ли к ним Маргейна?» — ниниана сказала лишь. «Она стоит в ладье. Значит, на валон Маргейна возвратится». Волосы ее совсем посидели. Значит, вернется она не скоро, если вообще вернется. Здесь, по крайней мере, все ясно. Крест. Свет сжигает меня. Врана, врана, в руках ее котел. А вот это наверняка бред, не более. Попытка облечь в слова некий смутный образ. Врана примет в руки котел, магическое орудие воды и богини. Да, Вране в самом деле вверены великие реликвии. Вивиана сидела уставившись в стену спальни, гадая, не значит ли это, что теперь, когда Маргейн исчезла, власть владычицы озера должны передать вране. Похоже, что иного способа истолковать слова девушки просто нет, при том, что, возможно, слова эти вообще ничего не значат. Что бы я теперь ни предприняла, я действую вслепую. Право, лучше бы я пошла к вране, который ответил бы мне лишь молчанием. Но если Маргейна и впрямь упокоилась в объятиях смерти или навсегда потеряна для Валона иной жрицы, способной принять на себя это бремя, просто нет. Врана отдала свой пророческий голос богине. Должно ли место богини пребывать в небрежении лишь потому, что Врана избрала путь безмолвия? Вивианна долго сидела в одиночестве, глядя в стену и снова и снова размышляя над загадочными словами Нинеаны в сердце своем. Затем она поднялась, и одна в тишине прошла по тропе и вновь поглядела на недвижные воды. Они были серы, серы, как неумолимые небеса. Лишь раз померещилось ей, будто на поверхности что-то мелькнуло. «Маргейна!» — шепнула ювиана до боли в глазах вглядываясь в безмолвную заводь. Однако отразившееся в воде лицо не было лицом Маргейны. Из зеркала на нее глядел лик недвижный и бесстрастный точно у самой богини, венчанной жгутами и зывняка. Не свое ли отражение я вижу, или это старуха смерть? Наконец, усталая и измученная, Вивиана повернула назад. Об этом знала я с тех пор, как впервые вступила на сей путь. Придет время, когда не останется ничего, кроме отчаяния, когда ты попытаешься сорвать завесу со святилища и вызовешь к ней, и поймешь, что ответа не будет ибо нет ее там и никогда не было, и нет никакой богини, есть только ты, и ты одна среди отголосков насмешливого эха в пустом святилище. Никого там нет и никогда не было, и все твое зрение — это лишь обман и морок. Устало ковыляя вниз по холму, Вивиана заметила, что в небесах сияет народившаяся луна. Но теперь... И это ничего для нее не значило. Только то, что срок ритуального безмолвия и затворничества на сей раз истек. И что мне теперь делать с этим посмешищем в лице богини? Судьба Волонна в моих руках, но Маргейна исчезла. И я одна среди старух и детей, и необученных девчонок. Одна, совсем одна. Я стара, я устала, и смерть моя не за горами. В жилище владычицы и жрицы уже развели огонь, и рядом с ее креслом поджидала чаша подогретого вина, дабы ей подкрепиться после воздержания темной луны. Вивиана устало опустилась в кресло. Неслышно подошла прислужница, сняла с нее башмаки, закутала плечи теплым покрывалом. «Никого нет, кроме меня. Но у меня есть еще дочери, я не совсем одна». «Спасибо, дети мои», — промолвила Вивиана, — с непривычной сердечностью, и одна из прислужниц смущенно наклонила голову, не произнеся ни слова. Владычица не знала, как зовут девушку. — Отчего же я так неродива, Но подумала, что та наверняка временно связана обетом молчания. — Служить тебе, Матерь, великая честь, — тихо отозвалась вторая. — Ты не отдохнешь ли? — Не сейчас, — отвечала Вивиана, и, повинуясь, внезапному наитию, произнесла. — «Пойди, позови ко мне жрицу Врану». Казалось, прошла целая вечность, прежде чем в комнату, не поступью, вошла Врана. Вивиана приветствовала ее наклонным головы. Врана подошла, поклонилась и, повинуясь жесту Вивианы, уселась напротив владычицы. Вивиана протянула ей чашу, по-прежнему до половины наполненную горячим вином. Врана пригубила, благодарно улыбнулась и отставила чашу. И Вивиана умоляюще заговорила: Дочь моя, однажды ты нарушила молчание до того, как Маргейна нас покинула. Теперь я ищу ее и не в силах отыскать. Ее нет в Кайерлеоне, нет в Тинтагеле, нет у Лота с Маргауза и в Лотиане, а я стара. Служить богине некому. Я вопрошаю тебя, как вопросила бы Оракула богини. Вернется ли Маргейна? Врана долго молчала и, наконец, покачала головой. — Ты хочешь сказать, что Маргейна не вернется? — настаивала Вивиана. — Или что ты не знаешь? Но ответом ей был лишь странный жест беспомощности и недоумения. — Врана, — промолвала владычица. — Ты знаешь, что мне пора уступить свой титул, но нет никого, способного принять это бремя, никого, прошедшего обучения жрицы, как заведено в старь, Никого, кто продвинулся бы столь далеко, только ты. Если Маргейна не вернется к нам, владычицей озера станешь ты. Ты дала обед молчания и ревностно соблюдала его все эти годы. Настало время сложить с себя клятву и принять власть над островом из моих рук, и нового выхода нет. Врана вновь покачала головой. Высокая, хрупкая. А ведь она уже не молода, подумала про себя Вивиана. Она лет на десять старше Маргейны, значит, ей уже под сорок. А приехала сюда совсем маленькой, у нее тогда еще и грудь не оформилась. Длинные темные волосы, смуглое, землистого цвета лицо. Огромные глаза под темными густыми бровями. Вид у нее изнуренный и строгий. Вивиана закрыла лицо руками и хрипло сквозь непролитые слезы проговорила. — Рана. Я... Я не могу. Спустя мгновение, не отнимая рук от лица, она ощутила ласковое прикосновение к щеке. Врана встала с места и теперь склонялась над нею. Жрица не произнесла ни слова, лишь крепко обняла Вивиану и на мгновение прижала ее к себе. И Владычица, ощущая тепло, прильнувшего к ней тело, разрыдалась, чувствуя, что могла бы плакать так бесконечно, не пытаясь одерживаться, не унимая слез. Наконец, когда обессиленная Вивиана затихла, Врана поцеловала ее в щеку и неслышно ушла.